Глава пятая Лекарь, которого привел кот, оказался намного компетентнее, чем первый. Уже через полчаса спина, шея и голова были обработаны, намазаны мазью, шея и часть спины перебинтованы. Лекарь оставил мазь и лекарство от головной боли. Серебряный заслуженно был передан в хорошие руки. «Прощайте, госпожа!» — произнес Тобиас, как только дверь за лекарем закрылась. «Век буду помнить вашу доброту». «Подожди, а куда ты сейчас пойдешь? С тобой всё будет хорошо?» Мои слова поймали кота на подоконнике. «Сможешь ли ты жить без магической поддержки хозяина?» «Ничего, проживу», — махнул тот лапой. «Тут подкормят, там подкормят. Не за спасибо, конечно, отработать придется, Но это лучше, чем терпеть издевательства хозяина». «Прощайте! Старайтесь не попадаться в лапы прохмостов!» Кот грациозно подпрыгнул и слился с вечерней темнотой. «Молодец! Взял судьбу в свои лапы!» — улыбнулась, поворачиваясь к Венди. «Поужинаем, помоемся и спать? Схожу, потороплю хозяйку. Из комнаты не выходи!» — девочка кивнула. После мази и таблеток я почувствовала себя намного лучше. В зале было многолюдно. Но прилично, как и пообещал мальчик. «Госпожа, я рад, что вы спустились. Ваша прекрасная лошадь в стоиле. Накормлена, напоена. все будет включено в счет. Мальчик широко улыбнулся, докладывая о своих успехах. Я потянулась к поясу и достала медную монетку. «Спасибо, возьми». Денежка в один момент исчезла из моих пальцев. «Ох, госпожа, балуете мальчика», — хозяйка мило улыбнулась. «Сейчас подам ужин». «Буду благодарна. «Но у меня небольшой вопрос». «Да-да», — женщина расставляла на поднос ароматные горшочки с кашей. Мой желудок радостно заурчал. «Что это за город? И далеко ли еще до Чараита добираться?» «До Чараита?» — женщина удивленно посмотрела на меня. «Госпожа, но как же...» — она поставила кувшин с компотом на поднос. «Вы в Дариорге, на севере страны, а Чараит находится недалеко от столицы, в трёх днях пути от нас». Вы уверены, что вам именно в За нами граница. Несколько часов и вы в другой стране. Хотя я плохо знакома с названиями городов соседей. Возможно, там есть Чароид?» Странно, как получилось, что мы ехали в другую сторону. Госпожа, я поняла, охнула хозяйка. Вас заманили в ловушку. Охранник, который привёз лекаря, рассказал, что с вами были слуги, которые исчезли без следа. Вы им доверились? А они предали, увезли подальше и, бросив, ограбили. Все возможно», — с сомнением посмотрела на женщину и подумала. «Завести в такую даль, ехать целых три дня, чтобы ограбить? Очень странно». Я шла за женщиной, несущей поднос. Она строила версии, но я думала о своем. Нужно более подробно расспросить Венди. Вдруг та что-то слышала или неправильно поняла? А лучше посмотреть бумаги, спасенные на берегу. Девочка маленькая могла и перепутать название города, из которого родом ее матушка. Так и сделала. Пока малышка мылась, пересмотрела бумаги. Ошибки не было. Маргарита Блэк-Дэвид являлась хозяйкой дома на улице Белоснежной в городе Чараид. Странно, неужели Маргарита все три дня не интересовалась названиями городов, сел, которые они проезжали? Вопросов становилось все больше. Пока помогала мыть волосы девочке, поинтересовалась, как мы могли оказаться так далеко от места назначения. Ведь совсем недавно Венди говорила, что мы практически доехали до Чароита. Не знаю, мамочка, так ты мне говорила, доченька, еще несколько часов, и мы приедем, отдохнем, устроимся на новом месте, счастливо заживем. Мама, что-то не так? На ее детских больших глазах появились слезы. Не плачь малышка, все хорошо. «Как же плохо, что я потеряла память!» Вытирая Венди широким полотенцем, думала, что делать дальше. Накормив девочку и уложив спать, тихонько вышла из комнаты. Спустившись на первый этаж, подошла к хозяйке заведения. «Не спится, госпожа!» Та протирала стол. Заведение было закрыто, все постояльцы разошлись по комнатам. «А может, что-то болит?» «Послать за лекарем?» «Нет, что вы, все хорошо!» Все же я была права, нам нужно вчераид. Подскажите, каким способом мне туда добраться, чтобы в тепле и безопасности? Хм, женщина распрямилась и задумалась: На ум приходит только торговый обоз, который раз в неделю уходит в столицу. Вчераид рядом, только если с ним ехать. Через три дня будете на месте. Это единственный способ по воде или воздуху, продолжала допытываться, «Ха, госпожа, вы память потеряли?» — рассмеялась в ответ женщина. «Да, есть небольшие проблемы. Лекарь сказал, что от сильного удара головой со мной произошла такая оказия. Возможно, со временем воспоминания вернутся». «Ох, какой страх-то!» — сочувствуя, хозяйка покачала головой. «По воде не получится. В нашем городе нет порта. Да и река узкая, сюда корабли не ходят. А по воздуху?» — тут она задумалась. Я в надежде уставилась на неё. Неужели у них есть транспорт наподобие самолетов? По воздуху перемещаются лишь те, у кого магические животные, обладающие воздушной стихией. Да и то на три дня их не хватит. Восстанавливаться дольше будут. Недели в пути пробудете. Воздушных магических животных нет. Только лошадь в наличии и та без магии. Как я могу присоединиться к каравану? Вот это верное решение. Торговый караван очень хорошо охраняется большим отрядом нанятых воинов. При каждом магический зверь со стихией. Редко, но бывают охранники с фамильярами. «Магические звери и фамильяры отличаются?» Присев на скамью, задала вопрос. «Вы это забыли, госпожа? Сейчас я вам все расскажу». Женщина шустро сбегала за стойку, принесла оттуда горячего чая себе и мне. Из ее рассказа стала понятна разница между фамильярами и магическими животными. Первыми становились игрушки, сшитые артефакторами, которых практически не осталось. Поэтому фамильяры ценились на вес золота, иногда передаваясь по наследству дочери или сыну. Они не обладали стихийной магией, такой как вода, воздух, огонь или земля. Игрушки напрямую были связаны с хозяином, который делился своей магией. Откуда у человека магия — Внутри каждого мага имелся резервуар, который человек потихоньку наполнял, как бочку с водой, а потом использовал. Сегодня маленькая Венди исчерпала свой источник. К утру в нем накопится чуть-чуть магии, и если бы Мишка был цел, то утром бы вновь смог магичить. Если говорить простым земным языком, то фамильяры были волшебниками. Захотели — телега вновь стала новой. Конь сам впрягся, одежда починилась. Магические животные имели свой резервуар, были разумны и сами шли в тандем к человеку, как к дополнительному источнику магии. Но как фамильяры они не умели магичить, зато легко использовали свою стихийную магию. Например, огонь или воду. Если на работу в поля, как пример, нанимали часто водников и земляных, то на службу в охрану отдавали предпочтение огневикам и воздушникам. Со слов хозяйки заведения, фамильяры недолюбливали магических животных, как и наоборот. На мой вопрос «почему?» женщина ответила, что магические животные завидовали возможностям фамильяров, боясь, что человек выберет игрушку, а не их. Отсюда между двумя видами шла давняя вражда. Ослабленный фамильяр, бывало, и погибал от лап магического животного. «Какие страсти!» — покачав головой, попросила у хозяйки нитки и иголку. Та тут же принесла требуемое на выбор. Я взяла саму острую иглу и шелковые нитки под цвет медведя. Пока он находится на просушке, а вот утром на свежую голову проведу эксперимент. Пусть Венди и не верит в меня, но стоит попробовать зашить нашего помощника. Заснуть удалось не сразу. Рана давала о себе знать. Да и сон не шел. В голове роились мысли, а душу грызли сомнения и грусть. Смогу ли я попасть когда-нибудь домой? А еще волновал вопрос, что от меня скрывает Венди? Через время сон накрыл с головой, и я уже не заметила тень, скользнувшую возле окна.